Глава четырнадцатая Покосившаяся небольшая хибара, ничем не отличающаяся от своих соседей, раньше была чем-то вроде представительства разношерстного сообщества нищих. Именно здесь, в прошлый раз, они вместе с Филом узнавали информацию о сектантах. Сейчас, конечно, все могло давно поменяться, но Айден рассчитывал узнать, хотя бы куда перебрались старейшины-попрошаек. Подойдя к двери, он несколько раз постучал и услышал с той стороны чье-то ворчание. «Иду, иду! Хватит тарабанить уже!» Дверь отворилась, и на порог вышел низенький худой мужчина в лохмотьях, от которого разило дешевым алкоголем и застарелым потом. Он быстро окинул взглядом парня, цепко выхватив ножны меча, прицепленный к поясу, и массивный футляр с цитры за спиной. «Приветствую гостя в моей скромной берлоге! Чем обязан?» Несмотря на вежливый вопрос, в глазах этого нищего айдан читал банальное чего припёрся. Этот человек был полностью уверен в своих силах и имел на то все основания. Айден хорошо ощущал, что он находится на начальном этапе белого ранга, но при том с весьма крепкой основой. Такой человек может быть опасен. Не для Айдена, конечно, но обычному адепту такого может хватить с головой. «Меня интересует кое-какая информация, и я надеялся узнать её у вас». Он поднял руку демонстрируя мелькающий между пальцев золотой. Мужчина Хмур взглянул на гостя, после чего отошел в сторону, приглашая внутрь. Айден мысленно поморщился, вспомнив, какой запах обычно стоит в жилищах попрошаек. Но все же вошел. Нищие всегда были самым притесняемым слоем общества, и чтобы хоть как-то себя защитить, им приходилось сбиваться в стаи. Если когда-то давно это становилось причиной разгула преступности и бунтов, то спустя некоторое время после очередного жесткого наказания от сильнейших сект и школ боевых искусств при поддержке аристократии всех провинций внешних земель, нищие изменились. Старший Кормак говорил, что старейшины этой группы в свое время придумали иной путь, сделав своих людей сборщиками информации и разведчиками. Понятное дело, что обычное мелкое воровство, которым обычно промышляли попрошайки, никуда не делось, но масштабы значительно уменьшились. А бунтов бунтах так и вовсе перестали вспоминать, особенно с появлением свалки и долины падающих звезд, где группы нищих могли зарабатывать свое золото вполне легально. Далеко не всегда удавалось хорошо заработать на информации. Так или иначе, но попрошайки были хороши в получении нужной информации и прочно заняли свое место среди сотен других фракций внешних и внутренних земель, пускай и самых слабых. Итак мужчина жестом предложил айдену присаживаться за небольшой дубовый стол и показывая пример уселся сам внутри лачуги царил тот еще беспорядок хорошо хоть широкое окно давало достаточно света чтобы оценить окружение и заодно неплохо проветривало само помещение всю валялись пустые горлянки в которых совсем недавно был алкоголь куча какого то непонятного хлама разбросанного тут и там и непонятная разбитая кровать в дальнем углу айдан не боялся входить в дом Нападение со стороны нищих можно не ждать. Он хорошо чувствовал искры духовной энергии всех людей поблизости, и их было не так много. Да и если нападение все-таки произойдет, сил Айдена хватит с лихвой, чтобы отбиться от десятка таких вот воинов, как этот нищий. Это наглядно показывало, что делает отсутствие знаний и ресурсов. Впрочем, нищие никогда не были бойцами, а практика среди них практически нет. Они хорошие осведомители, а не воины. Бросив мужчине золотой и отметив, как без особых проблем тот схватил монету, парень присел за стол, стоящий возле окна. «Знаешь человека по имени Кормак? Он еще помогает стае беспризорников в северной части квартала Трущоб». «Знаю такого», — кивнул мужчина. Айден вытащил еще две монеты, положив их перед собой, чем тут же привлек крайне пристальное внимание нищего. «Да, это серьезная переплата». Но информация нужна срочно и как можно более полная. Пять лет назад он заботился о небольшой удачливой стае сирот. Последним их заданием стала вылазка на свалку в составе экспедиции секты Луны и Солнца в качестве проводников. Известно ли тебе, что стало с членами этой стаи? Насколько мне известно, в той экспедиции участвовали и отряды нищих. Мужчина удивленно скинул брови, явно не готовый к такому вопросу, но тут же кивнул. «Из первых подопечных этого мутного типа погодька малость!» Нищий пошарил в драных обносках, выудил свисток и дунул, что было мочи, пустив по воздуху лёгкую дрожь. Спустя всего минуту в берлогу нищего ввалился высоченный и тонкий человек, больше похожий на жертвь. «Помнишь, как эти из луны и солнца на свалке объявились, а наши с ними сгинули вместе со стаей мелких? Выкладывай всё, что знаешь про то дельце!» Жердь кивнул, переведя взгляд на Айдена, и начал рассказывать. «Помню, помню. Дело-то жирное было. Наших десять пошло, и мелюзгай это с ними. Только как в воду канули все, и наши, и сектанты эти. Братья из Аплота потом весточку скинули, мол, видали похожих на тех сектантов. Уж мы тогда с описанием этих типов постарались. Да только следить бестолку. Небось, на их сектантскую территорию уперлись». Ну, та, что во плоти, здоровая она там, что твой квартал. С тех пор ни слуху, ни духу. Надежда еще оставалась. Парень, стараясь не показать своего волнения, уточнил у жерди. Что насчет стаи беспризорников? В поселке носа не показали. А вот среди замеченных во плоти сектантов пару совсем молодых наши приметили. Но та ли эта мелюзга, нам неизвестно. Айден с облегчением выдохнул. Да, это может быть просто совпадение. Но хвосово проклятие — это лучшая новость за все время с момента возвращения. Появилась хоть какая-то надежда. Значит, нужно искать след в резиденции и секты. Между тем жерт продолжал. «Мы, значит, к их главным сунулись? Ну, к тем, которые во плоти сидят, про наших спросить? Они нос воротят, мол, знать не знаем, не было никакой вылазки на свалку, и все тут...» «Необычный нищий», — мелькнула мысль у айдена Рядовые члены и двух слов связать не могут. А тут все хоть и кое-как, но складно и быстро. При этом в нем не чувствуется больших сил. Уверен, он даже духовную энергию не научился чувствовать. «Что же, благодарю». Он аккуратно передвинул монеты, которые в одно мгновение исчезли со стола, стоило только убрать руку. «Еще один вопрос. Почему вы назвали мастера Кормака мутным?» «А потому, как он уже четвертую стаю растит с тех пор, как тут обосновался!» Главный пожал плечами, зыркнув на жердь. «И все как одна сгинули. Только нынешние пока на месте». «Что?» Айден весь подобрался, хотя внешне никак не показал этого, пускай стоило это ему всей наработанной вместе с главой павильона звука выдержки. В руке появился еще один золотой. Первая стая пропала во время экспедиции сектантов. А что насчет остальных? Месяц не прошел, как он новых прибрал. Пятерых оборванцев с южной стороны. Дикари были, что твои звери. А Кормак их живо в струнку вытянул. За пару лет таких ходоков из них сделал. Люба дорого. По свалке шастали, как по дому родному. А потом Фьють ушли куда-то с учителем своим. И только его одного потом и видели. Третью стаю и нынешних он аж из-за плота приволок. И с теми та же песня. Два года покрутились тут, а потом пропали. Айдену стоило больших усилий оставаться спокойным. К имеющимся монетам он добавил еще две и уточнил уговорившего главы. Есть предположение, куда он мог их увести и для чего это сделал? Раз уж он мелких и грамоте учил и всяким премудростям, думаю, что вербовщик он. То ли от секты какой, то ли от школы. Только не из отверженных. Те по-другому промышляют. Хватают всех подряд, а потом стравливают, как собак. Кто живой останется, того и учат. А тут другое. Больше на тех смахивает, кто в тени держится. Неофициальные секты или школы. А то и того хуже. Из темных. На темных бы я свой медяк поставил. Почему? Вот уж в чём-чём, а в этих официальных и полуофициальных организациях внешних земель Айден совсем не разбирался. Тёмные, они такие, всё тихо делают. Обычно это секты в открытую народ набирают, а эти как воры крадутся. Только вот загвоздка, не слыхал я, чтобы они с беспризорной швалью возились. Все ж знают, что с нищих, что с беспризорников толку нет. Не бывать нам мастерами, не та порода. Вот и думай, для чего их тащат. Для того, чтобы принять к себе или принести в жертву своим богам и разобрать на части. Айден на это мысленно поморщился, но вынужден был согласиться. Когда учиться основам, если выжить пытаешься и найти чего поесть? Ничего удивительного, что из беспризорников почти никто в практике и не выбивается. «И еще чего скажу!» — встрял жердь, как только главный замолчал. На всех мелких и поганые стояли, рабские которые. А вот это было неожиданно, причем не только для Айдена. Глава нищих также с удивлением посмотрел на своего человека, на что тут тут же пояснил. Я последних-то приметил перед тем, как сгинули. Ходили кучи все время, будто прибитые. Бледные все, еле ноги волочили. Когда печать эта рабская на человеке, она аж силой тянет страсть, как в первую-то неделю. Сразу видать. Хотя кому-то оборванцев дело. Они всегда как тени ходят. «Рабская печать», — Айден мысленно повторил за нищим, с трудом верю в услышанное. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы вернуться к разговору. «Естественно, Стражева ничего не говорили о странном поведении стаи и своих подозрениях», — спросил он и тут же понял, что сморозил глупость, о чем ему тут же и сказал главный нищий. «А толку-то? Кому есть дело до беспризорных крыс?» Пропала стая другая, никто и не почешется. Как и до нас, нищих. Хоть прямо скажи страже, что у них под носом отверженные своих жертв для кровавых дел собирают. И то рукой махнут. Видал, какие хоромы возле трущоб строят? То фракции из внешних земель свои норы роют. Им только на руку, чтобы вся здешняя шваль сама собой извелась. А когда кто это сделает, им плевать с высокой башни Сдаётся мне, годика через три-четыре префект своих молодцев пришлёт нас отсюда повыметать. Ну да то, другая история. Что, молодой воин, узнал всё, что хотел? Да, сделка завершена. Айден придвинул к мужчине монету и поднялся из-за стола, понимая, что больше от нищих он уже ничего не узнает. Благодарю за информацию. Всегда пожалуйста. «Если заинтересует что-то еще, обращайся!» «Непременно!» Парень вышел на улицу и быстрым шагом направился прочь из квартала трущоб, хорошо чувствуя двух двинувшихся за ним практиков со слабой духовной энергией. А в голове царил хаос. Нужно многое обдумать сейчас, в том числе и насчет будущих планов, а также разговора со старшим Кормаком. Айдену уже не казалось хорошей идеей встречаться с ним». Нужно во всем разобраться и только после этого решать, что делать дальше. Ожидаемо, нищие также захотели узнать о нем все. В конце концов, это был их хлеб. Сбросить хвост, как и прошлый, не составило больших трудностей. Как только ощутил, что на секунду скрылся от их глаз и восприятия, рванул прочь, скрываясь в тенях одного из двухэтажных зданий, которые ему встретились ближе к выходу из трущоб. И да, нищие оказались куда компетентнее прошлых наблюдателей и начали умело искать следы Айдена, жаль только, без особого толку. Навык лёгкого шага не так-то легко обнаружить даже слабым практикам-следопытам, а, по словам мастера павильона меча, у Айдена был некоторый талант к использованию способности шага, так что и сильный воин мог бы легко обломать зубы в попытке выследить его. Дождавшись ухода бедолаг, потерявших его, Айден продолжил свой путь, отправившись в противоположную часть посёлка. Следует снять комнату в нормальном трактире, немного отдохнуть, но и подумать. Все-таки потеряли его. В лачугу, где еще несколько минут назад находился Айден, вернулся глава нищих. Смекнул он про нас сразу, как пить дать. Только до больших домов дошел, и фьють, как сквозь землю провалился. Никто и глазом моргнуть не успел. «А я что говорил? Непростая птица!» — хмыкнул жердь, протискиваясь следом. — Да ладно тебе каркать, проверить-то надо было, — махнул рукой главный, плюхнувшись на стол. Аж доски застонали. — Значит так, пошли наших к воротам. Пусть вынюхают все про этого паренька. Когда пришел, с кем якшался, чего болтал. А вось сгодится потом. — Сделаю, — кивнул мужчина. — Думаешь, из этих он? Из наследничков? «А то и похлеще. Может, у какого древнего хрыча в учениках ходит?» — прищурился главный. «На вид слабак слабаком. А как ушел от наших, любо дорого глядеть. Такое и зеленым мастерам не всегда по зубам. Тут что-то нечисто. И как кто спросит про него, сразу ко мне беги. Еще не хватало перейти дорогу кому-то не тому». «Понял?»